темно-синем небе распускались гигантские цветы. Оранжевые спруты, казалось, протягивали вперед свои щупальцы. Гуго закрыл окно, провел рукой полиловый ливрей, висевший на вешалке у входа, и открыл дверь в коридор. Даже здесь, наверху, была ощутима тревога, охватившая все здание. В 211 номере тяжело раненый. Слышался гомон голосов. Шаги раздавались то тут, то там. Кто-то бежал вверх по лестнице, кто-то спускался вниз. И весь этот шум покрывал пронзительный голос полицейского «Прочь с дороги! Прочь с дороги! Прочь! Прочь!» Гуго испугался и в страхе снова шепнул «Отец!» Директор сказал ему «Нам будет недоставать тебя, Гуго, неужели ты хочешь нас покинуть, да еще так внезапно?» Вслух Гуго ничего не ответил, но про себя подумал. «Да, все должно было случиться внезапно, потому что зрело уже давно. Когда Йохин принес весть о покушении, директор забыл все на свете. Он даже перестал удивляться тому, что Гуго уходит». Директор встретил сообщение Йохена отнюдь не с ужасом, а как раз напротив с восторгом. Вместо того, чтобы сокрушенно качать головой, он радостно потирал руки. — Вы ничего не понимаете. Такого рода скандал в один миг подымет престиж нашего отеля на недосягаемую высоту. Все газеты будут пестреть гигантскими заголовками. Убийство — отнюдь не то же самое, что самоубийство. Йохен, а политическое убийство — это не просто какое-нибудь там убийство. Если он даже не умер, мы сделаем вид, что он присмерть. Все вы ничего не понимаете. В газетах обязательно должно быть сказано — положение больного безнадежно. Всех, кто звонит по телефону, немедленно соединяйте со мной, а то вы обязательно что-нибудь напутаете. Боже мой!» Почему у вас такой дурацкий вид? Будьте сдержанны, изобразите на лице легкое сожаление, ведите себя как люди, которые, хотя и оплакивают покойника, дорогого их сердцу радуются в предвидении большого наследства. Идите, дети мои, принимайтесь за дело. На нас посыплется целый дождь телеграмм с просьбой оставить номер. — Надо же, чтобы это случилось как раз с Эмм. Вы даже не представляете себе, что сейчас начнется. Только бы никто не покончил с собой. — Позвони сейчас же господину из одиннадцатого номера. Я не возражаю, если он придет в ярость и уберется из гостиницы. — Черт возьми! Он ведь должен был проснуться от фейерверка. Пора, дети мои, к оружию! — Отец, — думал Гуго. Ты должен сам забрать меня отсюда, ведь они не пускают никого в 212 номер. Серый полумрак лестничной клетки прорезали вспышки магния. Потом появился освещенный прямоугольник лифта. Лифт доставил постояльцев из номеров от 213 до 226. Из-за оцепления им пришлось подняться на третий этаж чтобы потом спуститься по служебной лестнице к себе на второй этаж. Когда дверь лифта отворилась, послышался многоголосый гомон. В коридор высыпали мужчины в темных костюмах и женщины в светлых платьях с растерянными лицами и с искривленными губами, с которых срывались слова «Какой ужас!» и «Какой скандал!» Гого слишком поздно захлопнул за собой дверь. Она его увидела. Она уже бежала по коридору к его комнате. Гуго только успел повернуть ключ в замочной скважине, как дверная ручка начала вращаться во все стороны. — Открой, Гуго! — Открой же, — сказала она. — Не открою. Я тебе приказываю. Вот уже четверть часа, как я не являюсь служащим отеля, сударыня. — Ты уходишь? — Да. — Куда? Я ухожу к своему отцу. — Открой, Гуго, Открой! Я тебе ничего не сделаю. Я не буду тебя больше пугать. Ты не должен уходить. Я знаю, что у тебя нет отца. Я это точно знаю. Ты мне нужен, Гугу. Ты тот человек, которого они ждут, Гугу. И ты это знаешь. Ты увидишь мир. И все они падут перед тобой ниц в самых шикарных отелях.